Волоквента Рассказ о Валар и Майер, как о том повествуется в преданиях Эльдер В начале-начал эру единый, кому на эльфийском языке имя Илуватар, создал Айнур, рожденных от его мысли, а они сотворили перед ним великую музыку. В этой музыке и берет свое начало мир, ибо Илуватар сделал песнь Айнур зримой, и узрели они мир, подобно свету во тьме. и многие среди Айнур пленились его красотою и его историей, что начавшись, разворачивалось перед ними, словно в видении. И вот Илуватар дал видению бытие и поместил его среди пустоты, и по его воле вспыхнуло в сердце мира тайное пламя, и имя миру было Эа. Тогда те из Айнур, что пожелали этого, воспряли и вступили в мир в самое начало времени – И это им назначено было создать его и трудами своими воплотить явленные видения в действительность. Долго трудились они в пространствах Эа, кои не способен объять разум людей или эльфов. И, наконец, в назначенный срок была создана Орда, королевство земное. Тогда облеклись Айнур в земные одежды и сошли в Орду, и воцарились там. Авалар. Величайшим из этих духов Эльфы дали имя Валар – власти Орды, а люди нередко называют их богами. Число владыкам Валар – семь, и Валер – королев Валар тоже семь. Вот их имена на эльфийском языке, так, как язык этот звучал в Валиноре, ибо в Средиземье эльфы зовут их иначе, а среди людей имен им не счесть. Имена владык в должном порядке таковы – Манве, Улма, Аоле, Ораме, Мандас, Лориен и Тулкас, а именно королев Варда, Яванна, Ниенне, Эсте, Вайре, Вана и Несса. Мелькора не причисляют более к Валар и даже имени его не произносят на земле. Манве и Мелькор были братьями в помыслах Илуватара. «Могущественнейшим из Айнор, пришедших в мир, был в начале своего бытия Мелькор, но Манве ближе всех к Илуватару и яснее прочих понимает его замысел. Именно ему назначено было стать в свой срок первым из королей, у королевства Орды и повелителем всего, что живет в ней. В Орде дороги ему ветра и облака, и все воздушные пределы от небесных высот до подземных глубин – От верхних границ покрывала Орды, до легких ветерков, что шелестят в траве. Сулеймо, прозван он, владыка дыхания Орды. Любит он птиц, тех, что стремительны, с могучими крыльями, и по его слову они спускаются к нему и вновь уносятся ввысь. Подле него всегда Варда, владычица звезд, ей ведомы все пределы Эа. Столь велика ее красота, что не поведать о ней словами ни эльфам, ни людям, ибо в лице ее и ныне сияет цвет Илуватара, в свете ее могущество и радость. Из глубин Эа явилась она на помощь Манве, ибо Милькора знала еще до сотворения музыки и отвергла его. Он же возненавидел ее и боялся более всех прочих созданий Эру. Манве и Варда пребывают в Валиноре. и редко расстаются. Чертоги их над линией вечных снегов, на Ойолоссе, крайней башне Тенекветили, самой высокой из всех земных гор. Когда Манве восседает на троне и вглядывается оттуда вдаль, если рядом с ним Варда, он прозревает дальше, чем доступно то взорам иных, сквозь туманы тьму, и морские пространства. А Варда, если с нею Манве, Лучше, чем то доступно слуху иных, слышит звук голосов, что разносится от востока до запада, от холмов и долин, и из угодий тьмы, что создал Мелькор на земле. Из всех великих, живущих в этом мире, эльфы более всего чтят и любят Варду. Эльберет именуют они ее, и взывают к ней из сумрака среди земли и прославляют ее имя в песнях. в час, когда на небе зажигаются звезды. Улма – владыка вод. Он один. Нигде не живет он подолгу, но странствует повсюду, где пожелает, в глубинах вод, что на поверхности земли, либо под землей. В могуществе он уступает лишь Манве, и до того, как отстроили Валенур, был ему ближайшим другом. Но после Улма стал редким гостем на советах Валар, Разве что речь шла о делах великой значимости. Ибо в мыслях держал он всю орду, а вместе для отдыха он не нуждается. Более того, ступать по твердой земле он не любит и редко облекается в телесную форму, по примеру своих собратьев. Если случалось узреть его детям эру, их охватывал неодолимый страх, ибо ужасное явление короля моря – подобно вздымающейся волне, что надвигается на землю, увенчанная темным шлемом с пенным гребнем, одетая в броню, мерцающую серебром и темно-зеленым. Громок звук труп Манве, но голос Улма глубок, словно океанские глубины, которых никто, кроме него, не видел. Однако же Улма любит и эльфов, и людей, и никогда не оставлял их своим благоволением, даже когда гнев Валар обращался против них. Порой выходит он незримый на берега Средиземья или еще дальше, вглубь материка, вверх по узким морским заливам, и там трубит врага гигантские улумури, что сработаны из белых морских раковин. Если кому доведется услышать ту музыку, вечно звучит она потом в их сердцах и не оставляет их более тоска по морю. Однако чаще всего говорит Улмам с обитателями Средиземья голосами, что слышны только в музыке вод, ибо все моря, озера, реки, фонтаны и родники в его власти. Поэтому эльфы говорят, что дух Улма струится во всех водных жилах мира. Так даже в Пучине узнает он обо всем, обо всех нуждах и горестях Орды, что иначе остались бы скрыты от Манве. Аулы лишь немногим уступает Улма в могуществе. Его владения – это все те вещества, из которых создана Орда. В самом начале немало всего сработал он вместе с Манве и Улма. Это он придал очертания всем землям. Он сведущ во всех ремеслах, в том числе и кузнечном, и радуется каждой искусно сделанной вещице, пусть и малой, не менее чем великому созиданию прошлого. Ему принадлежат драгоценные камни, что лежат глубоко под землей, и золото, что сверкает в руке, и цепи гор, и морские бассейны. Большую часть знаний Нолдер получили от Аулы, и он всегда оставался их другом. Мелькор же воспылал к нему ревностью, ибо Аулы более других был схож с ним и в помыслах, и в могуществе. Долго шла между ними борьба, в каковой Мелькор или сокрушал, или портил плоды трудов Аулы, и утомился Аулы укрощать хаос и восстанавливать разрушения, причиненные Мелькором. Оба они, однако, жаждали дать бытие собственным творением, новым и неожиданным, что не приходили на ум их собратьям, и обоим отрадно было услышать похвалу своему искусству». Но Ауле остался верным Эру и все, что делал, отдавал на его суд. Не завидовал трудам остальных, но сам охотно делился советом и искал совета других. А Мелькору иссушали душу зависть и ненависть, пока, наконец, не настал миг, когда ничего уже не мог он создать, кроме как в насмешку над замыслами других, а мог лишь уничтожать творения собратьев. Супруга Ауле – Яванна, дарительница плодов. Ей дорого все, что растет в земле, и все неисчислимые формы растений хранит она в памяти, от деревьев, вздымавшихся башнями в лесах давно минувших времен, до мхов на камнях и того, что таится в почве, невидные глазу. Среди королев Валар после Варды более всех почитают Яванну. В образе женщины предстает она высокой, в зеленых одеждах, но порою принимает и другие обличья. Есть такие, кто, говоря о ней, утверждает, будто видел дерево под небесным сводом, коронованное солнцем. С ветвей его на бесплодную землю струилась сверкающая золотом роса, и земля покрывалась зеленой порослью пшеницы. Корни же дерева уходили в воды улма, и ветра манве шептались в его листве. Комментарии «Королева Земли» Прозывается она на языке Эльдарин. Феантури – повелители духов, братья, и чаще всего называют их Мандос и Лориен. Но на самом деле это название тех мест, где обитают они, а настоящие их имена – Намо и Ирмо. Намо-старший живет в Мандосе, что на западе Валенора. Он хранитель домов умерших, он созывает души убитых. Он ничего не забывает и знает все, что произойдет, кроме разве того, что подвластно одному Илуватару. Он судья Валар, но объявляет он свой приговор и возглашает судьбу только по повелению Манве. Вайре – ткачиха его супруга. Все, что когда-либо случалось во времени, вплетает она в свои тканы и гобелены. Чертоги Мандоса, что с ходом веков делаются все шире и просторнее – завешаны ими. Ирма младший, повелитель снов и видений, в земле Валор в Лориене его сады и место краше нет в целом мире, а населяет их множество духов. Нежная Эсте, целительница ран и душевной усталости жена ему. Одежды ее серые, а дар ее покой. Днем она не выходит, но почитает на острове озел Рам Лориаллин. в тени деревьев. Все живущие в Валиноре черпают в источниках Ирму и Эсте новые силы. Нередко и сами Валар приходят в Лориен и находят там покой и отдохновение от забот Орды. Эсте превосходит в могуществе Ниенна, сестра Феантури. Она живет в одиночестве. Ей ведомо страдание. Она оплакивает раны, все до единой, что нанес Орде Мелькор. Столь глубоко было ее горе, в то время как звучала музыка, что песня ее превратилась в плач задолго до завершения, и мелодия скорби вплелась в темы мира еще до того, как возник мир. Но не о себе она скорбит, и те, кто внимают ей, учатся жалости, стойкости и надежде. Ее чертоги на крайнем западе западных земель, у самых границ мира, И редко приходит она в город Валимар, где все счастливы и довольны. Частые гостина в чертогах Мандоса, что близ ее собственных. И все те, что ожидают в Мандосе, взывают к ней, ибо слова ее укрепляют дух и превращают скорбь в мудрость. Окна ее обители выходят за пределы стен мира. В силе и доблести первый из всех Тулкас – иначе называемый «Асталда», «Отважный». Он пришел в Орду последним, чтобы помочь Валар в первых битвах с Мелькором. Он любит борьбу и состязания в силе. Верхом он не ездит, ибо в беге его не обгонит никто и ничто, и не ведает он усталости. Румяны его щеки, а кудри и борода сияют золотом. Оружие ему его руки». Ему мало дела до прошлого и до будущего, и как от советчика, помощи от него немного, но друг он надежный. Его жена Несса, сестра Араме, и она тоже быстра и легконога, любит она оленей, и они следуют за нею повсюду, куда бы ни спешила она в лесной чаще, но и их обгоняет Несса, стремительная как стрела, и волосы ее струятся по ветру. плясках ее отрада и кружится она в танце на неувядающей траве вечно полян Валимара. Могущественный властелин Араме. Если в силе он и уступает Тулкасу, то в гневе он ужаснее. Тулкас же всегда смеется, на турнирах ли, в войнах ли. Смеялся и в лицо Мелькору в битвах еще до рождения эльфов. Араме Полюбились просторы Средиземья, с неохотой оставил он их и последним пришел в Валенор. Часто в былые времена уходил он на восток через горы и возвращался со своим воинством к холмам и равнинам. Он охотился на чудовищ и злобных тварей, любит скакунов и псов, и все деревья ему милы, почему и называют его Алдарон, а на языке Синдар – Таурон, владыка лесов. Коня его зовут Нахар, снежно-белый он в лучах солнца, а ночью сверкает серебром. Могучий рог Араме прозывается Валарома, звук его подобен солнцу, встающему над землей, валом зареве или молнии, пронзающей тучи. Громче всех рогов его воинства звучит он в лесах Валинора, выращенных Яванной. Там учит Араме свою свиту и своих зверей преследовать злобных тварей Мелькора, Жена Араме, Вана, вечно юная, младшая сестра Яванны. Когда ступает она по земле, повсюду вырастают цветы и раскрывают лепестки под ее взглядом. И все птицы встречают ее приход песней. Таковы именно Валар и Валиер. Здесь же вкратце описан их облик, так как предстали они перед Эльдор в Амане. Но какими бы прекрасными и благородными ни были те обличья, какие принимали они перед детьми Илуватара, это не более, чем вуаль, скрывающая их истинную мощь и красоту. И если мало сказано здесь из того, что было некогда ведомо Эльдер, это и вовсе ничто в сравнении с истинной сущностью валар, что уходит корнями в глубь времен и пространств, какие не в состоянии охватить наша мысль. Девять среди валор наделены были наибольшей властью и внушали особые почтения, но один изгнан из их числа и остается восемь – Аратар, Высшие Варде, Манве и Варда, Улма, Яванна и Ауле, Мандас, Ниенна и Араме. И хотя Манве – король их, и ему приносят они клятву верности после Эру, в величии они равны и далеко превосходят всех прочих, и Валор, и Майер, и любых существ иного чина, что послал и Луватар в Эа. О Майер. Вместе с Валор пришли и другие духи, чье бытие берет начало задолго до сотворения мира, существа того же чина, что и Валор, но уступающие им в могуществе. Это Майер, подданные Валор, их слуги и помощники. Число их эльфам неведомо, и мало кому из них даны имена на языках детей Илуватара, ибо в Средиземье редко принимали они облик, видимый эльфам и людям, хотя в Амане все иначе. Первые из майер Валенура, чьи имена сохранились в истории древних дней, это Ильмары, прислужница Варды и Эонве, знаменосец Иглашатай Манве, Никто в Орде не устоит перед мощью его оружия, однако лучше всего известный детям Илуватара Оссе и Уинен. Оссе – вассал Улма, он хозяин морей, что омывают берега Средиземья. Он не спускается в подводные глубины, предпочитая побережья и острова. Более же всего любит он ветра Манве, ибо в бурях его отрада, и с ревом волн сливается его хохот. Жена его Уинен, владычица морей. Ее волосы пронизывают все воды под небесным сводом. Ей дороги все создания, что обитают в соленых потоках, и все водоросли, что растут на дне. Это к ней взывают моряки, ибо она может успокаивать волны, сдерживая буйство оссы. Но минорцы долго жили под ее покровительством и почитали не меньше, чем валар. Мелькор же ненавидел море, ибо не мог подчинить его. Говорится, что пока создавалась Орда, он попытался привлечь Оссе на свою сторону, обещая ему все владения Улма и его власть как плату за верную службу. И так случилось, что давным-давно поднялся на море великий шторм и немалые разрушения причинил земле. Но Уинен по просьбе Аулы образумила Оссе, и привела его Улма, Улму. И Осса был прощен, и вновь присягнул Улма на верность, и остается верен к клятве и по сию пору. Верен в главном. Но его неистовый нрав порою дает о себе знать, и временами Осса бушует на море в своем своеволии, отнюдь не по слову Улма, своего повелителя. Поэтому те, кто живет у моря, либо плавает на кораблях, хотя и любит его по-своему, но никогда ему не доверяют. Мелиан – имя той Майя, что служила Иване и Эсте. Она долго жила в Лориене, ухаживая за деревьями, что цветут в садах Ирмо, а потом пришла в Средиземье. Куда бы она ни направила шаг, соловьи пели вокруг нее. Среди Майер мудрее всех Олорин. Он тоже жил в Лориене. хотя пути его часто уводили в чертоги Ниенны. Это от нее научился он состраданию и терпению. Амелиан многое говорится в Квента Сильмариллион, но про Оларина там нет ни слова, ибо хотя и любил он эльфов, незримым странствовал он среди них или в обличии одного из них, и не догадывались эльфы, откуда приходят к ним чудные видения или мудрые советы, что вкладывал Аларин в их сердца. Позже, в иные времена, он стал другом всех детей Илуватара и сострадал их горестям. Те же, что внимали ему, пробуждались от отчаяния и отступали от них образы тьмы. О врагах. Последним названо имя Мелькора, восстающего в мощи. Но он утратил право на это имя. И Нолдор, те из эльфов, Что более прочих пострадали от его злобы, этого имени не произносят, но называют его Моргот, темный враг мира. Великое могущество дано было ему и Луватарам, и бытие он обрел в одно время с Манве. Ему же дана была доля в способностях и знании всех прочих валар, но на злые цели направил он эти дары и растратил свою силу, разрушая и притесняя. ибо он жаждал Орды и всего, что на ней было, мечтая о королевской власти Манве и о владениях своих собратьев. Так, от величия, через высокомерие, он пришел к презрению ко всему, кроме себя самого, дух разрушающий и безжалостный. Мудрость подменил он коварством, искажая и подчиняя своей воле все, чем желал воспользоваться, став в итоге бесчестным лжецом, Вначале он жаждал света, но когда не сумел завладеть им для себя одного, он через пламя и гнев спустился в огненную бездну, во тьму. Именно тьму использовал он всего более в своих злобных деяниях в Орде и сделал ее прибежищем страха для всех живых существ. Однако же так велика была мощь Мелькора по его пришествии, что на протяжении веков давно забытых, Он вел войну с Манве и прочими Валар, и долгие годы владел в Орде, большей частью земель. Но он был не один. Многие Майер, привлеченные великолепием Мелькора в дни его величия, остались верны ему и во тьме. Других он заставил служить себе с помощью лжи и предательских даров. В числе этих духов страшны были Валараукар, огненные бичи, кого в Средиземье называли Балроги, демоны ужаса. Из тех же его слух, кому даны имена, самым могущественным был дух, которого эльдер называли Саурон, или Гортаур безжалостный. В начале своего бытия он принадлежал к майер Аулы и глубоко постиг мудрость этого народа. Во всех деяниях Мелькора, Маргота, Вардиа, В его необъятных трудах и лживых хитросплетениях принимал участие и Саурон, и разве только в том уступал в порочности своему господину, что долгое время служил он другому, а не самому себе. Но позже он воспрял, словно тень Моргота, призраком его злобы, и последовал за ним по тому же погибельному пути, что ведет в пустоту». на том оканчивается волоквентом.